122. Сын мой, когда приходит время собирать жатву, надо быть в духе готовым. Внешний такой, как все, внутренний непохожий на всех и неповторяемый в устремлении своём. Близится, близится время, близится время прихода. Хочу пробудить сердце, чтобы сердцем признали кем является учитель для человека из толпы индусом в челме может даже встать рядом и не увидеть в нём учителя и чудесный мир духа учителя будет закрыт для слепца по сердцу и зрению так при сердцах не готовых явление учителя никак не отразится на сознании и пройдёт незамеченным потому сердце должно быть Спешно введено в круг действия. Пусть даже страдает оно от тяжких условий, Благодаря утонченности своей. Время прихода вознаградит с лихвой За эту тяжкую подготовку. Ибо пострадавшее и проснувшееся сердце Увидит то, что для слепых и глухих Сердцем будет недоступно. За битвой мир, за тьмой свет. По контрастам можно судить о свете грядущем. Полюс тьмы должен проявиться и исчерпать себя перед наступлением света. Недолго осталось уже ждать. Тьма напрягается в надежде потушить пламя носителей света, но избранные мои, безусловную веру храня и доверие, крепко стоят на дозоре. Трудно стоять вопреки очевидности, когда всё кричит: "Нет!", и лишь сердце беззвучно шепчет: "Да". Утверждаю неприложность прихода. Утверждаю, что нет сил в мире помешать осуществлению плана. Будет свет и погибнут тьма и служители её явные и тайные. Мои служат утёсами, против которых бессильно разбиваются волны тьмы. Скала может звенеть от напряжения под ударами волн, но волны бессильны против неё. Так камень чудесный в груди носимый является тараном против сил неистовой тьмы. Вплоть до явления прихода не умрет тьма, дабы тем ярче засиял свет на фоне поверженной тьмы. Есть фактор, который трудно ускорить за чертою предела. Это пробуждение сознания человеческого. Трудно сказать, сколько еще несчастий, бедствий и катастроф потребуется, чтобы проснулся дух человеческий. Чего ждём? Ждём, чтобы сердце открылось. Нужен какой-то минимум пробуждённых сердец, чтобы приход состоялся. Приход преждевременный результатов не даст. Напряжение в мире будет усиливаться, пока не станет невыносимым. Как же иначе пробудить спящих? Может быть, удивись, посмотрит на небо, подняв голову кверху. А вам говорю: "Стойте, все силы собрав. Устоять в свете, значит победить тьму. Если в сердце своём не побеждена тьма, и оно не готово, принесёт ли приход желаемый счастье? Пища для духа заботливо приготовлена нами, и учение дано. Ждём, когда наступит момент, когда каждый смертк к нему подойти для неготового сознания учение подобно пище неусваимой мало учение дать надо ещё создать условия для его принятия то есть подготовить поле посева подождите нетерпеливый не подготовленная почва всходов не даст целину обработать надо последние усилия производятся И засияет свет над тьмою. У предела станет еще тяжелее, Еще более сгустится тьма, Но стойте крепко. За вами владыка, Который находится в великом ожидании, И вы ждите меня, Яра. Ярую преданность, веру, доверие и любовь Явите и ярое устремление. Когда мир внутри побежден, и владыка безраздельно царствует в сердце ничто внешнее самодавлеющего значения уже не имеет и что бы ни происходило вовне свет который внутри над хаосом окружающим превалирует